Глава 16. Ну, и что ты об этом думаешь? Милош отложил в сторону бинокль, повернулся на бок, посмотрел на меня и, почесав короткую бороду, заговорил. Судя по всему, в Джерсане постоянно проживает где-то тысяч восемь, может, немного больше людей. Со стороны реки каких-либо серьезных оборонительных укреплений нет, значит, нападения с этой стороны особо не опасаются. На всю набережную с перцами охранных нарядов «Всего четыре, по пять человек в каждом, что очень странно. Складывается впечатление, будто это ловушка или... Они тут в конец страх потеряли». «А почему им его не потерять?» — сварливо пробурчал я. «Если нападать на них тут вообще некому. А степняки?» «Степнякам нападать и захватывать город совершенно невыгодно, ведь тогда рабов продавать будет просто некому. В сущности, это единая торговая цепочка». «Упс. А вот еще один караван нарисовался». Выдохнул командир разведывательной сотни и, схватившись за бинокль, стал рассматривать появившийся караван. Перевернувшись на другой бок, я увидел идущие по реке несколько больших галер. За неделю нашего наблюдения за городом Джерсаном, с другой стороны реки таких караванов мы видели четыре, этот был пятым. Все предыдущие шли под одним и тем же флагом, и всякий раз на пристани они стояли не более суток. Команды портовых грузчиков сноровисто разгружали трюмы после чего галеры снимались с якоря и уходили обратно. Куда, нам было неведомо, как и то, кому они вообще принадлежали. Причем загружены они были отнюдь не рабами, а продовольствием, тканями и чем-то еще. Что интересно, галеры входили в большую реку из другой реки, впадающей в большую в двух днях пути выше по течению, только на моей карте она почему-то не была отмечена. Около трех недель назад, Я, прихватив с собой командира разведывательной сотни, вместе с его лучшим десятком бойцов и перебравшись на другую сторону реки, направился вдоль берега к Джирсану. Со стороны выселок мы до этого дня в длительные разведывательные рейды не хаживали. Не до того было. И вот теперь пришло время выяснить, что там может быть. Но даже не это было моей целью, а тот поселок, где останавливались на карантин рабские галеры. И именно туда мы и направлялись, Но прежде следовало понаблюдать за Джерсаном с другой стороны реки, где мы еще никогда не бывали. Двигаясь вдоль реки в нескольких километрах от нее, 9 дней назад мы неожиданно наткнулись на широкую реку, впадающую в большую, которая и отсутствовала на карте. Переправившись через нее, мы продолжили путь, и, оказавшись напротив города и подыскав подходящее местечко, стали вести круглосуточное наблюдение. Странно все это, атаман. — пробурчал Милош, продолжая внимательно наблюдать за галерами, приближающимися к городу. — Что странного ты заметил? — Да видишь ли, каждые три дня отсюда отходят три галеры с рабами и везут их на продажу на какой-то остров. А кому они этот живой товар сбывают, непонятно. Не может такого быть, чтобы рабы на острове оставались, иначе через пару лет там и протолкнуться было бы невозможно. А это значит, Рабов кому-то перепродают, только кому — большой вопрос. Вот как раз за этим мы в рейты пошли, — с усмешкой отозвался я. И, надеюсь, ответ на этот вопрос мы сможем найти. Милош одобрительно мотнул головой и еле слышно прошептал. На этот раз галеры идут под другим флагом. Взяв протянутый бинокль и взглянув на флагшток, я действительно увидел флаг с геральдическим изображением, отличающимся от всех предыдущих караванов, что говорило о наличии как минимум двух владений или даже государственных образований с другой стороны реки. «Я так понимаю, помимо вольных баронств на континенте есть еще обитаемые земли», — прищурился Милош и, поворочившись, поинтересовался. «Ну что, атаман, думаю, более нет смысла тут еще что-то высматривать. Мы и так все, что можно, увидели». «Согласен. Вечером, как только стемнеет, уходим. Делать здесь и в самом деле больше нечего» по крайней мере, пока. До самого позднего вечера мы внимательно наблюдали за процессом разгрузки пяти галер, но ничего для себя нового не увидели, за исключением того, что на этот раз опустевшие трюмы стали загружать какие-то тюки. Дождавшись, когда солнце зайдет за горизонт, мы покинули свое убежище. Три дня ехали вдоль берега моря, вернее, океана, но никаких признаков обитания или жизнедеятельности людей не заметили. Все та же степь, Ковыль до да прибрежное разнотравье. Лишь изредка попадались деревья. Лишь к полудню третьего дня на горизонте замаячили обработанные поля и обширные фруктовые сады. «Что будем делать, атаман?» Настороженно осматривая горизонт, поинтересовался Милош, взявшись за рукоять шашки. «Ищем укрытие, размещаемся. И ты, я и еще пара бойцов. Идем пешком. Нечего на лошадях нам светиться. Верхом нас далеко видать». Разыскав подходящую расщелину недалеко от берега и расседлав лошадей, мы прихватили с собой запасы еды на три дня и пошли по направлению к полям. Прикрываясь складками местности, мы, никем не замеченными, добрались до яблоневого сада. — Нам бы саженцев отсюда прихватить, да побольше! — с завистью, рассматривая ухоженные деревья, проговорил один из бойцов. — Непременно прихватим, — согласился я, и не только саженцы. «Сдается мне, встретим мы тут много чего интересного и нам очень полезного». «Ах ты ж! Ты только посмотри, атаман, что делается!» Скрипнув зубами, вскрикнул Милош и, чуть присев, указал рукой направление. Взглянув в указанную сторону, я замер. Метрах в пятистах от нас по грунтовой дороге гнали закованных в железные кандалы людей. Было их около двухсот, а вот надсмотрщиков всего человек 15. Рабы выглядели неважно» были грязными и очень измотанными, да и одеты в сущее рванье. А вот надсмотрщики одеты были как раз вполне цивильно и практически ничем не отличались от наемников вольных баронств. Впрочем, и в самом Джерсане мы каких-либо особых отличий в одежде не заметили, разве что отдельные детали были выполнены несколько в иной цветовой гамме, только и всего. Так что не степниками они были, это точно. Может, по-тихому умыкнем одного раба и поспрашаем его, — с азартом спросил Милош, со злобой наблюдая, как один из надсмотрщиков отмаш хлестанул кнутом сразу несколько отстающих бедолаг. — Сейчас не стоит, — помотал я головой. — Сначала разведаем тут все, а вот на обратном пути непременно умыкнем, и даже не одного, а несколько. — Вообще да, — согласился он со мной. — Умыкнешь, а эти ироды облаву организуют, и вполне могут все наши планы порушить и тогда придется нам уматывать отсюда несолоных хлебавших. Прикрываясь деревьями, мы выждали, когда колонна рабов скроется из нашего поля зрения, и пошли дальше. Где-то через час фруктовый сад закончился, и мы увидели в паре километров от нас десятка три больших деревянных бараков, окруженных чистоколом со сторожевыми вышками. Помимо рабочих бараков, там была еще конюшня, казармы и даже псарня, а чуть поодель, скромный погост. Нехило они тут устроились, зло прорычал Милош, который благодаря мне избежал подобной участи. Но ничего, недолго им тут нежиться осталось. Кивнув, я распорядился сделать привал. Дождавшись наступления ночи, мы пошли дальше и шли без остановки почти до самого рассвета. Когда совсем рассвело, мы увидели небольшой портовый городок, причем здания в нем были не деревянные, а из обожженного бурого кирпича, капитальные, в два этажа. «Городок был хорош, ничего не скажешь. Даже портовые пирсы, которым были пришвартованы три галеры, выглядели как настоящее произведение искусства каменотесных дел мастеров». «А красиво здесь», — признал Милош, глядя на порт примерно на две тысячи жителей. Я достал бинокль и рассмотрел городок, благо с небольшого холма, на котором мы находились, хорошо было видно его устройство. Запомнив, куда ведут городские улицы, Я переоделся в цивильную одежду, собираясь провести разведку. «Атаман, может, не стоит рисковать?» С тревогой спросил командир нашей разведывательной сотни. «Надо, милош, иначе никак. В конце концов, нам же надо выяснить, кто тут работорговлей промышляет и кто основную выгоду из этого непотребства извлекает. Может, с Божьей помощью мы это богопротивное дело прикроем, а организатора на первом же попавшемся соку повесим в назидание остальным». «Бог тебе в помощь, атаман!» Я застегнул добротный кафтан и, вооружившись шашкой, кинжалом и двумя пистолями, неспешно направился к городку. Первое время идти пришлось с таким маршрутом, чтобы меня не было заметно. Но пройдя половину пути, я вышел на грунтовую дорогу и пошел открыто, ни от кого не таясь. Смысла больше скрываться не было. Скорее, это могло вызвать ненужные подозрения, чего следовало избегать всеми возможными способами. С первыми местными обитателями я встретился, не доходя городской черты каких-то 200 метров. Но они не обратили на меня никакого внимания. Все были заняты своими делами и заботами. Жизнь здесь текла плавно и размеренно, и, судя по всему, так было заведено давно. Они обращали на меня внимание потому, что посторонних людей в этом городке бывало много и часто, что было мне только на руку. Войдя в городок Я пошел по узкой улочке к центру и вышел на небольшую рыночную площадь. Оглядевшись, несколько удивился. Здесь было весьма многолюдно. Торговцы, выставив свой товар, неистово расхваливали его, зазывая к себе потенциальных покупателей. Отвыкнув от всего этого, я неожиданно ощутил немалый дискомфорт, но преодолев себя, стал обходить торговые ряды. Чего здесь только не было, аж глаза разбегались но остановился я возле большого оружейного магазина. Поразмыслив, решительно толкнул дверь и вошел внутрь. «Что господин желает?» Степенно поднявшись с лавки, обратился ко мне почтенного вида оружейник. Окинув взглядом стены, увешанные различными образцами холодного и огнестрельного оружия, я остановил взгляд на пятиствольных пистолях, прородителях револьверов. Только на револьвере барабан с патронами вращался, А тут после выстрела надо было сами стволы проворачивать, чтобы сделать следующий выстрел. «Покажите, пожалуйста, вот эти два пистоля необычной конструкции», — указал я. «О, вы, я вижу, знаете толк в хорошем оружии. Это мой господин, новинка оружейного рынка, которую мне по особому заказу доставили прямиком из Мельхора, столицы огневых дел мастеров». Приняв из рук оружейника пару пистолей, я осмотрел оружие и, убедившись в их качестве, как бы невзначай произнес. Насколько я наслышан, Мельхор и вообще всю гильдию огневых дел мастеров захватила какая-то сумасшедшая баба, кажется, обладающая баронским или даже графским титулом. Вы, я вижу, в курсе происходящего в вольных баронствах, с уважительным поклоном проговорил хозяин лавки. Действительно, графиня Фарно с союзником захватила Мельхор, а после и вообще всю гильдию огневых дел мастеров и, став ее полновластной главой, Заказала оставшимся мастерам сделать такие многоствольные пистоли для своей личной гвардии. Вы держите в руках экспериментальное оружие, которое в скором времени должно пойти в серийное производство. И какова цена пары таких игрушек? Лично для вас, мой господин, всего 200 золотых крон. Что-то дороговато. За такие деньги в легкую можно 5 десятков пистолей купить, да еще и останется. Возмутился я такой неслыханной ценой. — Ну, так это ведь редчайшее орудие, и в открытой продаже его нет и не будет. Графиня Фарно собирается им вооружить только свою личную гвардию и больше никого. С душевным трепетом воскликнул оружейник, прижимая руки к груди. — Вот же зараза эта моя самозванная женушка, — подумалась мне. Не успев толком захватить гильдию, умудрилась такие многоствольные пистоли сделать. А что через год сварганет, страшно даже представить. — Хорошо, уважаемый. Я готов у вас приобрести эту пару пистолей, но у меня с собой нет столько наличности, но могу с вами расплатиться небольшими золотыми слитками. Золото качественной очистки, можете сами в этом убедиться. Достав из наплечной кожаной сумки три золотых бруска примерно по 300 граммов, я продемонстрировал их продавцу. Разрешите взглянуть? Отдав ему бруски, я чуть отошел в сторону, предоставляя возможность проверить качество золота. И от нечего делать, взглянул в окно. И тут мне в глаза бросилась знакомая женская фигура. Не веря своим глазам, я подошел ближе к окну и вгляделся более внимательно. Женщина, словно ощущая на себе посторонний взгляд, резко обернулась и осмотрелась по сторонам, но не обнаружив того, кто на нее смотрел, продолжила выбирать какие-то женские украшения. Это была моя бывшая жена. Вот кого-кого, но именно ее я здесь встретить, но никак не ожидал. Продолжая наблюдать за бывшей, я сделал пару шагов назад, а в этот момент к ней подошел ее хахаль, и, что-то рявкнув и грубо схватив ее за руку, куда-то потащил. Она не сопротивлялась, лишь печально улыбнулась и, опустив голову, покорно пошла за ним. «Золото действительно качественное, и я готов отдать вам многоствольные пистоли за шесть таких брусков». Злобно про себя ругнувшись, я достал еще три бруска и, вручив их продавцу, забрал пистоли. Сложив покупку в наплечную сумку, попрощался с оружейником и покинул лавку. Вновь оказавшись на торговой площади, я чуть опустил полы своей фетровой шляпы с пером и прикинул, куда любовник мог уволочь мою бывшую. По всему выходила куда-то на пирс. Пробравшись через толпу к выходу с площади и оглядевшись, заметил, как тот, спустившись с ней по гранитным ступенькам к воде, заставляет женщину подняться на борт одной из галер. «Причем здесь работорговля, моя бывшая супружница и ее хахаль», — подумалось мне, к тому же являющийся земельным владетелем в вольных баронствах, имя которого я, признаться, позабыл. В задумчивости постояв, я спустился на пристань. Здесь было тоже весьма многолюдно, так что мое присутствие никому не бросалось в глаза, и я свободно прошел вдоль пирса с беспечным видом обычного зеваки, при этом внимательно вслушиваясь в разговоры людей. Интересными они были». Прямо-таки золотая жила для шпиона. Да и что странно, практически никто здесь ничего особо не скрывал. Будто это не перевалочный пункт, а натуральный Порто-Франко большой и малой хорты, где пересекались все торговые пути целого континента. Походив среди деловых людей из разных земель, я узнал столько всего разного, что от перенапряжения у меня начала побаливать голова. Отойдя на самый конец пирса, где практически никого не было, Я присел на каменную плиту, прогретую лучами жаркого солнца, и глубоко задумался. На этой пристани собрались очень любопытные персонажи буквально со всего континента. Грубо говоря, здесь вертелись деловары самого, что называется, высокого полета, имеющие дела исключительно с теми, у кого водятся очень большие капиталы и в чьих руках реальная власть. Судя по разговорам, главным товаром, за которым все эти люди собирались на остров, Был какой-то чудодейственный эликсир от многих недугов. Вообще, как я понял, эликсиров этих было несколько видов. Какие-то из них повышали мужскую силу, какие-то существенно замедляли процесс старения и даже оборачивали его вспять. Были и такие, которые улучшали репродуктивные функции обоих полов. А также имелись снадобья для извлечения колото-резанных ран различной степени тяжести. Одним словом, кому что требуется, тому то и привезут вот только стоили такие снадобья просто сумасшедших денег. Но что тут скажешь? Есть медицина для всех, есть медицина для богатых, а есть для избранных, и ничего с этим не поделаешь. Кто на что учился или родился в богатом и влиятельном семействе с длиннющей чередой высокородных предков? Если обычный человек безродословный при определенной сноровке и большом везении еще как-то может стать аристократом и состоятельным человеком, и получить доступ к медицинским услугам для богатых персон, то получить доступ для избранных вряд ли ему удастся. Разве что он будет интересен или полезен кому-то из сильных мира сего. «Вы, я вижу, молодой человек здесь впервые». Неожиданно послышался чуть в стороне ироничный, но без намека на грубость неизвестный мужской голос. «Не спорьте, я вас раньше здесь никогда не встречал». «Впервые», — честно признался я, — так как скрывать очевидное было бессмысленно. И многое для меня тут кажется странным. Статный мужчина с аристократическими чертами лица, примерно 45 лет, в знатном сюртуке, отвесив шутливый реферанс, без церемонии присел рядом со мной и, обозрев морскую даль, на горизонте которой виднелся остров, негромко заговорил. «Уважаемый, не соблаговолите ли вы дать разъяснение, кто вам подсказал место и время сбора посредников?» «Никто». «Вот только не надо врать!» Резко меняя тон, рявкнул неизвестный. «Говорите честно, кто поделился с вами сугубо конфиденциальной информацией? В противном случае наш разговор мы продолжим совсем в другой обстановке, и она, смею вас заверить, очень и очень вам не понравится». «Уважаемый, я никого не выгораживаю!» Чуть повысив тон, в ответ вспылил я. «Мне действительно никто ничего не подсказывал и на ушко не нашептывал. Мало того...» Я вообще до сегодня ничего не знал о существовании этого самого городка на морском побережье в трех днях конного пути от города Джерсана. Да и о самом Джерсане я признаться тоже ничего не знал. Только слухи разные и смутные доходили до моих ушей, и не более того. Гм. Вы это серьезно, молодой человек? Или меня совсем за дурако держите? Уставившись на меня, выпалил неизвестный, пристально изучая мою физиономию, словно я свалился с Луны или с Марса. Более чем. Мне скрывать совершенно нечего. И я, горестом вздохнув, стал вдохновенно заливать. Я путешественник из вольных баронств, вынужденный. Нужда заставила меня покинуть родные места. Вот уже более полугода длятся мои скитания. Не так давно я совершенно случайно решил податься через степь и спустя какое-то время вышел к широкой реке, через которую переправился. Пройдясь вдоль берега, наткнулся на город в усте реки под названием Джерсан. А сегодня узрел еще и этот примилый, уютный городишко, название которого, я, признаться, так и не успел разузнать. Вот в сущности и вся моя незатейливая история. — А откуда ты название города в устье реки узнал? — с подозрительным прищуром поинтересовался мужчина. — Так это, на базарной площади услыхал? — Что-то ты, парень, не договариваешь, Протянул неизвестный и, резко поднявшись, строгим голосом распорядился. — А ну, иди за мной. Будем разбираться, кто-то такой есть. Только не вздумай убегать, поймаем. Убежать отсюда невозможно по определению. Делать было нечего. Пришлось идти за ним, постоянно ощущая на себе недобрые взгляды подчиненных этого аристократа, следовавших от нас в некотором отдалении. В принципе, этого и следовало ожидать. Да я и сам к подобному развитию событий был готов. Даже заранее сочинил для себя вполне правдоподобную легенду. Причем сочинил по одной простой причине – В таких местах, о которых в вольных баронством слыхом слыхивали, секретность должна быть поставлена на самом высшем уровне. И, как давно известно, лучше всего всякие секреты и тайны сохраняют те, кто из них извлекает для себя хорошую прибыль, находясь в долях или на паях с теми, кто и организовывает подобные хитроумные схемы. Что поделать? Такова натура человека. Алчность и жажда наживы, как правило, побеждают страх. Добравшись до городской ратуши, Мой сопровождающий завел меня в один из кабинетов, на стенах которого, в виде наглядной агитации, были развешаны разнообразные пыточные причиндалы самого устрашающего вида. Усадив меня на стул, вернее, даже не стул, а на устройство, больше похожее на дыбу, мужчина сел напротив меня и, пристально посмотрев в глаза, скучающим тоном спросил, «И как тебя величать, парень?» «Бруксом меня при рождении нарекли». С выраженной тревогой ответил я, косясь на наглядную агитацию, подвешенную на вбитые в стену кованные крюки. На меня Мойсом все здесь величают», — представился он и, усмехнувшись, подозрительно слащавым голосом потребовал. «А теперь давай правду выкладывай. И смотри у меня. Врать будешь или юлить, незамедлительно отправлю в подвальные казематы к заплечных дел мастерам. Уж поверь мне на слово, парень, дело они свое окаянное знают очень хорошо». «Как-никак, а настоящие профи, виртуозы!» «Да я, в общем-то, и не врал вовсе», — сделанной неуверенностью начал отвечать я, за исключением одного момента. «Какого такого момента?» Резко оживившись, вкрадчиво поинтересовался Мось. «Я не сам через степь прошел, а вместе с большим караваном беженцев из захваченного войсками небезызвестной в вольных баронствах графини Фарно главного гильдейского города Мельхора. Деваться мне тогда было некуда». Остался на мели, так как товар, предназначавшийся для продажи, гвардейцы фарно конфисковали, благо еще жизни не лишили. Вот мне и пришлось уносить ноги в том, что на мне было. В результате я оказался в караване, и уже вместе с ним прошел через многие домены в вольных баронствах и степь, после чего оказался на излучине, где какие-то самостейные казаки обитают. Порядки тамошние мне не шибко понравились, слишком уж там строго, Атаман кудряш с подручными дюжи жесткие правила завел: никакой тебе свободы, вольности, только одни обязанности. Помыкавшись там несколько дней, я решил удрать оттуда куда подальше. Обратно в вольные баронства через степь в одиночку до да бесприпасов идти не рискнул. Пришлось в одной из ночей забрать Степнянскую трофейную лошадь и переправиться на другой берег большой реки и поехать, куда глаза глядят. Вот так я и оказался в этом городе. А почему не решился в степь идти? прищурив правый глаз и чуть наклонив вниз голову, с холодцой в голосе поинтересовался Мойс. Степняки недавно пытались штурмом взять излучину, но эти самые казаки отбились и захватили большие трофеи. Мне подумалось, степняки вновь придут туда и страшно отомстят. Вот я и решил за реку убежать, где меня искать никто не будет. И вот я здесь. Мойс внимательно посмотрел на меня и спросил. — Как выглядит атаман-кудряш? «А я почем знаю?» — убедительно захлопав глазами, вспылил я и пояснил. «Не видел я того атамана, только Исаула Борислава и старосту уверенно видел, да и то краем глаза. На территории излученный был?» «Нет, не доводилось. На Хортицу, как они там излучину называют, пускают только своих. Порядки у них такие. Строго там все. Чуть что не так, сразу наказание за неповиновение. А мне это не по душе». Вот я и ушел оттуда, от греха подальше. Мойс задумчиво помолчал, видимо, переваривая новую для себя информацию, после чего поднялся и, ничего не сказав, вышел из кабинета. Не было его минут пятнадцать. Все это время я спокойно сидел на стуле, разве что время от времени менял позу, хотя всем своим нутром ощущал стороннее наблюдение за собой. Наблюдение явно было пристальным, но какой-либо угрозы лично для себя я не ощущал. Внутренний голос подсказывал, что будет все хорошо, только расслабляться не стоит. Появился мой в кабинете не один, а вместе с каким-то подозрительным типом с повадками откровенного бандита. Они оба, усевшись напротив меня, стали внимательно рассматривать мою персону. Я сидел смирно, не дергаясь, и хладнокровно старался всеми силами не выдавать никаких внешних признаков беспокойства. Просто сидел и также внимательно рассматривал их обоих. Первым нашей гляделки не выдержал Мойс и, сморкнувшись прямо на не совсем чистый деревянный пол, заговорил. — Ты, я вижу, парень не промах. Нам такие нужны. Пойдешь к нам на службу? — Кому это к нам? — поинтересовался я. — Мы? — Мы орден, — с гордостью заявил он. — Орден голубого шестилистника. Мы люди торговые. Вот наше главное дело. Только торгуем мы далеко не простым товаром. «Да я-то ничего не имею против», — выдохнул я. «Только к чему это все?» «Гм...» «Разумно рассуждаешь». Мойс переглянулся со своим товарищем и, посмотрев на меня, ответил. «Нам нужен свой человек в той излучине, которую пришлые оборванцы назвали Хортицей. И ты на эту должность подходишь, как никто другой. Будешь передавать сведения нашему человеку. Если информация будет стоящей, мы тебя примем в орден нижнего уровня посвящения» с правом приобретать для перепродажи чудодейственные снадобья самым состоятельным представителем аристократии и вольных баронств. «Вы предлагаете мне вернуться на Хортицу?» С недоумением, передернув плечами, напрямик спросил я Мойса. «Именно так, Брукс». «Вообще-то это очень опасно», — отозвался я, плохо скрывая тревогу в голосе. «Прибьют же, или в Большой реке утопят с камнем на шее, с них станется». «Риск, конечно, есть», — согласился Мойс но предлагаемая цена того стоит. Ты станешь очень богатым и влиятельным человеком даже по меркам вольных баронств, хотя об этом будут знать буквально единицы. Мы ведь не выпячиваем свое истинное богатство. Это удел убогих новоришей. Реальные же люди всегда остаются в тени. Им кичиться своим благосостоянием и кому-то что-то доказывать просто незачем. Они, вернее мы, сами себе все давно доказали. Что-то мне в это верится с большим трудом. Демонстрируя откровенное недоверие, проговорил я, заерзав на стуле дыби. «Хорошо». После минуты напряженного молчания снова заговорил Мойс. «Ты поплывешь на галерии вместе со мной на остров, и все сам увидишь». «Да, вот так чуть ли не прямым текстом намекают, что выбора-то у меня и нет. Или я соглашусь с ними сотрудничать на их условиях, или без всякого зазрения совести эти орденцы пустят меня на корм морским гадам». Только и соглашаться сразу категорически нельзя. Пусть поуговаривают как следует. Ведь каждая девица прекрасно знает, если с любым соглашаться, замуж никогда не возьмут. Вот и мне следовало характер свой показать, иначе подозрение будет выше крыши. Хотя, конечно, они и так непременно будут. И, разумеется, проверять и перепроверять меня будут неоднократно. Скорее всего, их агентов пока на Хортице нет. Но с вновь прибывшими из вольных баронств Да к тому же из гильдии огневых дел мастеров непременно таковые найдутся. Пусть их и немного, но тут и одного пробравшегося в руководящий состав с лихвой хватит. Да я в принципе не возражаю на остров с вами на галере сходить, и даже чудодейственные снадобья перепродавать. Но что-то у меня совсем нет желания возвращаться на излучину. Очень уж это опасно. Прежде чем принимать решение, надо своими глазами увидеть все и испробовать на себе некоторые чудодейственные снадобья. И вот как вы, молодой человек, все увидите и ощутите полезные свойства этих снадобий, тогда и вернемся к нашему разговору. Дружелюбно усмехнувшись, Моис потребовал пойти за ним, и я, понурив голову, поплелся следом. Моис вывел меня обратно на пристань и велел подняться на борт одной из пришвартованных к пристани галер что я с видимой неохотой и сделал. Поднявшись по перекинутому мостику на палубу, я остановился, не зная, куда идти дальше. Но мой ступор продолжался недолго, так как мое одиночество прервал появившийся, как черты из табакерки, мрачный мордоворот, статуированный физиономией, и велел спуститься с ним на нижнюю палубу, где завел меня в помещение, предназначенное для пассажиров, и удалился. Там уже находились несколько десятков человек, сидевших на деревянных лавках. Сев на свободное место, я от нечего делать, стал посматривать в прямоугольный иллюминатор, что удивительно застекленный настоящим качественным толстым стеклом. Такого мне на хорте встречать еще не доводилось. — Вы из каких земель будете милейший? — неожиданно послышался мужской голос, обращенный явно ко мне. Медленно обернувшись, я увидел стоявшего в нескольких шагах от меня импозантного мужчину в костюме богатого наемника, заложившего кисти обеих рук за широкий пояс, к которому был прицеплен обычный кинжал. «С кем имею честь?» — вежливо поинтересовался я, с любопытством рассматривая неизвестного. «Позвольте представиться, молодой человек, Вальдемар Кокус, наследственный поставщик целебных зелий владетелей графства Фарно из вольных баронств». «Очень приятно», — кивнул я, резко напрягшись от последней прозвучавшей фамилии, под которой сейчас скрывалась моя самозванная женушка. А я Брукс, просто Брукс, без фамилии и всяких там аристократических приставок». «Так все же, чьим поставщиком вы являетесь, господин просто Брукс?» — прищурив правый глаз, задал он вопрос. «Пока ничьим», — признался я. «Я новенький и нахожусь здесь со знакомительной миссией по ходатайству господина Мойса». «Вот даже как!» — задумчиво протянул Вальдемар Кокус и, почесав затылок, вновь заговорил. «Признаться, новенькие в нашей среде бывают необычайно редко. Я вот, например, с таким случаем сталкиваюсь впервые. Это ведь исключительно семейное дело, которое ведут из поколения в поколение даже не десятилетиями, а столетиями одни и те же семьи. Так куда безопаснее. Своя кровь не предаст, да и кровь свою продавать никто не будет. Иначе с таким отщепенцем, посмевшим пойти против родни, «Принципиально дел вести просто никто не будет». «Но ведь и в вашей семье кто-то из предков был первым», — отозвался я, обнаружив множество заинтересованных взглядов, сосредоточившихся на моей скромной персоне. «Тем более я никому из родовых посредников не конкурент». «Правильно мыслишь», — хмыкнул Вальдемар, поднимая вверх указательный палец. «Ты никто, и звать тебя никак. Будешь знать свое место, проживешь намного дольше. Только имейте в виду, молодой человек». Мы – Орден. Хотя мы лишь посредники. Реальные хозяева находятся на острове. Именно они нам дают чудодейственные зелья, но в обмен на полную лояльность и послушание. Любое отклонение от генеральной линии незамедлительно наказывается лишением доступа к зельям. А кто они, эти всемогущие хозяева? Как бы невзначай поинтересовался я, краем глаза наблюдая за внимательно прислушивающимися к нашему разговору людьми. «Не по рангу вопрос, парень», — ухмыльнулся Вальдемар. «Ты даже еще посвящения не прошел и...» Кокус умолк и снова, прищурив правый глаз, вкрадчиво спросил. «Кто тебя сюда привел?» «Господин Мойс лично довел меня до трапа». «Гм... Мойс — это фигура», — уважительно покачав головой, проворчал он. «Мойс в нашем ордене отвечает за безопасность. Если уж он тебя лично привел сюда, то все вопросы к тебе, парень, с нашей стороны снимаются» по крайней мере, пока. Резко повернувшись, Вальдемар прошел до лавки и, усевшись на нее, с некой отрешенностью стал смотреть в иллюминатор. А остальные также потеряли ко мне интерес. Во всяком случае, внешне это выглядело именно так. Но я не поверил. Слишком уж демонстративно они это проделали. В общем-то, мне до них особого дела не было. А вот информация о господине Мойсе и чем он на самом деле занимается была крайне интересной. Тут зазвонила Рында, матросы на галере засуетились, а спустя несколько минут судно снялось с якоря и, неторопливо выйдя в море, направилось к видневшемуся вдалеке острову.